Приноровился заговорить. Анна. что ж вы совсем ничего не едите? Может, вам невкусно? Тогда так и скажите». «Нет, все замечательно. Я просто хотел...» «А, замечательно, так и кушайте». «Да я...» «Нашей едой брезгуете, что ли?» «Нет, я не...» «Может, вы к каким деликатесам привыкшие?» «А от нашего нос воротить? «Я...» «У нас, конечно, без разносолов, чем богаты, тем и рады. А если вы нашего не признаете?» «Но...» «Оленька...» Что ж у тебя капризный какой? Уже если мою стрепню в рот не берет, я уж прям не знаю, чем его кормить. Беня, не расстраивай маменьку, кушай. Да кушаю я, кушаю. Плохо, значит, кушаешь. Вот такие пререкания как пойдут, так все искусство, стихи там, али что, из головы и выскочит. Тесть Вот немножко другой он поговорить даже очень любит он может сказать все время говорить хочет другой раз думаешь может помолчал бы маленечко он поучать любит али вопросы задавать вроде как проверяет кроет рот подышит подышит и спрашивает а у него запах изо рта нехороший вроде как пованивает и шею то все словно бы вытягивает Бенедикт думал ему ворот жмет а нет ворот у него расстегнут просто привычка такая вот наестся, бенедикт сядет как ну посидеть тут и тесть редком садится разговоры разговаривают. «Ну что, взять мыслей каких не завелось?» «Каких мыслей?» «Мыслей всяких нехороших?» «Не завелось». «А если подумать?» «И думать не могу, объелся». «Может, на злодейство тянет?» «Не тянет». «А если подумать?» «Все равно не тянет». «Может, смерть-то убийство какое задумал?» «Нет». «А если подумать?» «Нет». «А если по-честному?» «Да что в ей-богу, ну сказал же нет». «А начальство сковырнуть не мечтаете?» «Слушайте, я спать пойду, я не могу так». «А если во сне мечты, и какие душегубные придут?» Венедикт встанет к себе, в горницу уйдет, дверь ухлопнет и на лежанку бросится. А дверь тихо-тихо так отворяется, тесть голову просовывает шепотом. «А против Мурзы злоумышленнее не пришло?» Венедикт молчит. «Против Мурзы?» — говорю. Венедикт не гу-гу. «А? Не пришло?» — спрашиваю. «Зять?» «А, зять? Против Мурзы?» — спрашиваю. «Не пришло ли?»